Каким-то чудом, ничего не задев, он пробрался в переднюю. Хотел было отыскать трости шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени на площадках и повторяя «в порядке, в порядке», Кречмар спустился и вот оказался на улице. Мелкая мокрая сразу заколола его в лоб. Он двинулся, потрагивая склизкое железо полисадника и, прислушиваясь, не проезжает ли таксомотор. Вот неторопливый и влажный шелест шин. Кречмар отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. «Ах, надо скорее!» — пробормотал он. «Хотите, я помогу вам перейти?» — предложил приятный женский голос у самого плеча. «Ради бога, автомобиль!» — сказал Кречмар. «Звук мотора — шелест!» Кто-то помог ему влезть, кто-то захлопнул дверцу. Прямо, прямо, тихо произнес Кречмар, а когда уже автомобиль тронулся, он поддался вперед, наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил адрес. Будем считать повороты. Первый ⁇ это, вероятно, Моц Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Кречмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол. Пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот. Это должно быть Виктория Луиза Плац. Или Прагер Плац. Сейчас будет Кайзер Аллея. Остановились. Неужели приехали? Не может быть просто перекресток. Еще, по крайней мере, пять минут езды до... Но дверца открылась? Пожалуйста, сказал голос шофера. 56 номер. Кречмер вышел на панель. Перед ним в воздухе радостно приближаясь появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шефермюллер швейцар дома сказал: «Как неожиданно, как приятно, господин Кречмар. Фройлен Петерс у вас наверху. Она тише, тише», пробормотал Кречмар. «Заплатите тут у меня с глазами». Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое, детский велосипед, может быть. «Да впустите же меня в дом», — сказал он. «Дайте мне ключ от моей квартиры. Скорее же. Теперь введите меня в лифт. Скорее же. Нет, нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку». Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударила под пятки, доехал. Он вышел, шагнул, но не совсем рассчитав направление, сошел одной ногой в бездну. Нет, не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестницы, и невольно сел, правее, гораздо правее, прошептал он и, вытянув руку, добрался до двери. Стараясь не слишком царапать и звякать, он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул, знакомая песня о двери. Слева, слева, да, в небольшой угловой гостиной проворно шуршала бумага, затем что-то легко, легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточке человека. — Вы сейчас мне будете нужны, — господин Шефермюллер, — сказал Магдин голос. — Вы должны будете мне помочь все это... — голос осекся. — Увидела, — подумал Кречмар и вынул из кармана пистолет. Слева в комнате глухо щелкнуло, Магда крякнула и пивуче продолжала. — Все это снести вниз, или лучше позовите... Тут голос ее как бы обернулся на слове «Позовите». И последовала тишина. Кречмар, держа в правой руке Браунинг, нащупал левый косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней. Тишина продолжалась. Он знал, что он с Магдой один в этой комнате, откуда только один выход, тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию. Слева — полосатый диванчик, у правой стены — столик и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна — шкапчик с драгоценными миниатюрами, посредине — другой стол, побольше, едва полосатых стула.